124. Апрель 3. Моменты полной неподвижности тела очень показательны. Это есть моменты концентрации всех сил внутри, когда внешняя активность их прекращается на время. Только при полной неподвижности тела возможны некоторые психические феномены, например, сидение на воде или поднятие на воздух. Йоги тратят годы на то, чтобы достичь этого состояния полной неподвижности, когда внутреннее существо освобождается от связующего физической активности тела. Правильно отмечено, что состояние это приходит естественно, как назревшая потребность духа в минутах полного покоя плотной оболочки. Следует отмечать все подробности этого состояния особой возможности. Это спокойствие первое. За ним следует спокойствие второе. Спокойствие чувств и эмоций. За ним третье. Спокойствие мыслей. Словом, полное прекращение активности во всех этих проводниках. Когда угасает свет дня, видны звезды. Когда угасает активность трех, мир тонких энергий начинает раскрывать себя сознанию. Но надо умерить три проводника. Низшим затмевается высшее, заглушается им, и высшее перестает существовать для сознания, погруженного в движение трех. Иногда допускаем перенапряжение этих трех проводников, чтобы тем легче дух от них отвратился. отягченные сверхмеры всем тем, что в них происходит и чему нет конца. Та же тактика — адверза. Отделенность духа от движений в трех следует осознать, иначе не достичь внутренней свободы. Долог — путь эволюции. Когда-то человечеством будет достигнуто все, что положено ему законами природы. Но ускорить этот долгий процесс сознательным приложением воли возможно для тех, кто дерзает.